Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют. Дмитрий Шелик. Кровь и Лед Книга пятая. Настоящий автюг. Пролог. Хранитель Иосиф готовился к делу в Новосибирске, со всем тщанием новость о том что были уничтожены три звезды магов убийц и пара ликвидаторов заставила его быть серьезным как никогда организация уже более столетия не видела столь масштабных потерь в последний раз они произошли по вине заморавшегося в политике руководителя решившего поучаствовать в дворцовом перевороте урок был усвоен на отлично, и больше убийцы так не подставлялись «Все-таки это очень сильный и опасный мальчишка. Интересно, кто его учил? Вряд ли у самородка были бы такие успехи в столь молодом возрасте», — подумал мужчина, в очередной раз пересмотрев эпизод новостного репортажа, в котором огромные ящеры напали на школу в Новосибирске и получили отпор от никому ранее неизвестного отряда егерей. Вновь перемотав ролик назад, Иосиф в замедленной съемке наблюдал за темной фигурой, которая на огромной скорости врезается в здоровенную тушу монстра и сносит ее назад. Какие у него невероятные показатели! Мало того, что сильно разогнался, так еще и не покалечился после встречи. От обычного человека на такой скорости осталось бы лишь неаппетитное мясо. В очередной раз изумил Сохранитель и продолжил просмотр, желая не упустить ни одного нюанса игры в салочки, которую устроили монстры для молодого человека. Затем было прибытие подмоги, передача саблей, бой с ящерами. Первый егерь здесь показал себя выше всяких похвал, с легкостью наполнив оружие разломной энергией, уйдя от многочисленных и стремительных атак, а также уничтожив самого большого и опасного монстра. в то время как пятерки других едва справлялись с одним мелким. Но, несмотря даже на такой расклад, остальные егеря все равно были гораздо лучше в использовании разломной энергии, чем многие бойцы из других отрядов. Они даже пытались применять какие-то слабые техники. В деле это им, конечно, помогло не особо, но пару жизней все же спасло. Сбор информации по отряду Лиги Охотников ничего не прояснил. появился недавно, не пойми откуда, набрал множество вышедших на пенсию ветеранов седьмых и шестых классов. Звезд с неба не хватает, но слабые разломы зачищает неплохо, работает под прикрытием центра подготовки. Больше ничего существенного выяснить тогда не удалось, в том числе и о том, кто и как обучал еще недавно обычного простолюдина из какого-то заштатного городка. Ведь неофициальный учитель молодого человека, ни его товарищи по звезде и отряду не показывали настолько впечатляющих результатов. Хотя их огромный срок службы в корпусе все же немного объяснял столь неплохое использование разломной энергии. Правда, теперь, когда выяснилось о тесной связи семейства паренька с родом Хладовых, все становится на свои места. «Графиня, род который был почти полностью вырезан, решила сделать ставку на ветвь бастарда и придумала, как их усилить». «Нет», — пробормотал мужчина, подойдя к окну, — «что-то здесь точно не так. И с этим парнем, и с его отрядом, и с графиней, добывшей где-то древние знания, и с доставкой объекта к руководителю живым. В этом деле все очень странно и не так очевидно, как кажется. Я это чувствую». Немало вопросов вызывал молодой новичок, которому необходимо было присмотреться. Иосиф не понимал, отчего руководитель решил отправить его к нему в группу, из-за чего такое участие. Но не потому же, что недавний сирота, принятый в организацию, неплохо соображал и уже отработал в слежке, проникновении, маскировки и, конечно же, ликвидации, а также сумел самостоятельно организовать пару сложных убийств так, что их посчитали несчастными случаями. И пусть ему не удалось избежать ошибок, но результат был гораздо лучше, чем кто-либо мог ожидать. Иосиф, если признаться честно, вообще не понимал, для чего нужно было давать столько возможностей отличиться какому-то неизвестному парнишке. Они его проверяли, что ли? Или... Или тут тоже не обошлось без руководителя? Мысль оказалась интересной и не лишенной логики, а ведь он и сейчас, можно сказать, похлопотал за Тараса, который несколько месяцев назад вдруг получил возможность стать воином и начал принимать эликсиры для наилучшего усвоения разломной энергии, показав невероятные результаты. А ведь действительно», — мысленно воскликнул Иосиф, пораженный, пришедшей в голову мыслью, «почему я раньше об этом не думал?» неизвестный сирота, за которого хлопочет руководитель и его впечатляющий воинский потенциал и организм, который словно бы не желал расставаться ни с единой ценной каплей эликсира, позволяя тренироваться на нем три дня вместо одного, как у других. А ведь кто-то даже смеялся, говоря, словно мальчишка целенаправленно запускает в себе циркуляцию. Тогда я тоже улыбался, понимая, что столь сложная техника доступна лишь посвященным высокого ранга. Но теперь... После моих подозрений. От мыслей Иосифа отвлекло появление старших пятерок, которые доложили о готовности людей к проверке: зелье, эликсиры, оружие яды, обмундирование и связь, произнес хранитель, пристально глядя на подчиненных, не мне вам рассказывать, что в нашем деле важна каждая мелочь. Надеюсь, что вы проверили все самым наилучшим образом. Да, произнесли оба без страха, но с уважением глядя на командира. «Проверим», — кивнул хозяин кабинета и первым покинул помещение. Своим ближайшим помощникам он, конечно, верил. Ходил с ними на дело не первый раз и знал, что все будет сделано наилучшим образом, а Бориса, того, который был помладше, его вовсе выделил из звезды, из которой сам же в свое время и вышел. Однако дело было серьезным, и имелось желание посмотреть на все лично, выслушать бойцов и, возможно, найти то, что можно улучшить. в сложных делах бывало, что именно какая-нибудь вовремя приложенная мелочь могла решить исход операции. Завершив проверку и велев увеличить количество улучшенных магии патронов в четыре раза, Иосиф отпустил рядовых, похвалил старших звезд за работу, отдал последние указания, после чего велел Борису проследовать в кабинет, где они с удобством расселись на привычных местах. «Знаешь, почему мы отправляемся в Новосибирск?» спросил хранитель после небольшой паузы догадываюсь кивнул моложавый крепкий мужчина откинувшись на спинку стула опять будем разгребать конюшню за другими и уточнил иосиф что об этом думаешь думаю что бессмертных нет пожал плечами борис так что справимся хранитель хмыкнул и заставил молодого коллегу удивиться а если убирать нельзя как же а первая группа они же на ликвидацию отправились а потом ситуация изменилась невесело произнес старший борис поморщился опять мы легких путей не ищем для чего это вообще понадобилось по словам нашего выжившего объект владеет техникой и шаг слышала такой в самом деле тут же вскочил борис это правда хранитель кивнул руководитель склонен этой информации доверять «В таком случае мы обязаны его взять и все выяснить», — с энтузиазмом произнес помощник и сел обратно. «Шаг! Даже не верится в такое!» «То-то — довольно улыбнулся Иосиф. «А то стал строить из себя, не пойми кого!» «Устал просто», — принялся объяснять Борис. «Только завершили два дела подряд, планировали отдых, и нас снова отправляют в дорогу». — Чрезвычайная ситуация, — отмахнулся хранитель. — Зато после получите по два месяца отпуска, хорошие путевки на острова и премии. — Главное, чтобы мне не забыли потом шаг передать, — заметил молодой мужчина. — Кстати, словно бы о чем-то вспомнив, произнес хранитель, а как тебе наш новый талантливый послушник? Успел уже познакомиться? — Это Тарас, что ли? — на всякий случай уточнил Борис и, дождавшись кивка, произнес. — Вроде неплохой парень, но есть в нем что-то странное. — Поясни, — заинтересовался Иосиф. — Да даже не знаю. Вроде парень как парень, молодой, улыбчивый и старательный, выпить не дурак, да только словно что-то с ним не так. Он словно пытается быть молодым, а не является им. Мемов, приколов, сленга и прочих вещей не знает, будто они прошли мимо него. А сам он чем занимался? Читал старые детективы и учился убивать, не оставляя улик? А может, как его там, <смех> циркуляцией и техникам?» «Может быть и так», — подумал Иосиф, вспомнив просьбу руководителя. «А что про него скажешь, как про человека? Доверять можно? Не крыса?» «В этом, замечен, не был», — тут же посерьезнел Борис. «Слышал, что с кем-то крепко подрался, но потом накрыл поляну, поговорил и закрыл вопрос так, что теперь никто камень за пазухой не держит. Ну, конечно, стопроцентной гарантии я дать не могу». Лично почти не общались. «А почему спрашиваешь? Он с нами?» Руководитель велел взять его на дело и присмотреться, так что принимай к себе в звезду. «Если брать как бойца, то он еще не годится. Слабоват, — принялся размышлять Борис. Вроде и неплох, но даже еще половины базового обучения не прошел. А вот если как стороннего специалиста по всяким мелочам, типа слежки и вождения, то почему бы и нет? Будет не хуже других. Люди его хвалили». Но ты все же к нему присмотрись, и не забудь взять эликсиры. Он начал путь, останавливаться нельзя. Дождавшись, когда хранитель с помощником закончат разговор, молодой человек убрал подслушивающее устройство и, не снимая скрывающих техник, поспешил покинуть коридор. У меня все получилось. Теперь можно без лишних подозрений попасть в Новосибирск и пообщаться с этим странным парнем. Кто знает? «Может, он и есть тот, кто мне нужен?» На лице появилась улыбка. «Хотя после потери организации и использования шага я на девяносто девять процентов уверен, что двигаюсь в правильном направлении».